53. Марк почувствовал, как резко упала температура в комнате, когда его брат открыл дверь и впустил внутрь свежий воздух. Судя по холоду, они должны были находиться далеко за городом. Электронные часы на секретаре показывали 11 час утра, но уже стояла минусовая температура. Хаберланд подождал, пока Бенни выйдет на веранду и закроет за собой дверь. Затем предложил Эмме стул рядом и начал после того, как она неохотно подсела к нему. «Беньямин мой пациент», — он посмотрел на Марка. «Видимо, именно по этой причине он привез вас ко мне, а не в больницу. За короткое время, пока я обследовал его в клинике как независимый консультант, он проникся ко мне доверием. Кроме того, меня не волнует общественное мнение относительно того, почему я живу здесь, в лесу, вдалеке от остального мира». Он снова улыбнулся и начал массировать свои запястья. «Я помню ваше заключение», — ответил Марк. «Вы были против того, чтобы его выпустили, верно?» Хаберланд поднял руку в успокаивающем жесте, и рукав его пиджака сместился назад. Он не был уверен, но прежде чем профессор отдёрнул рукав, Марку показалось, что он заметил толстый рубец. «Не моя задача решать, нужно ли выписать вашего брата или нет. Я лишь диагностировал у него отклонение, которого раньше не замечали, и которое делает нормальную жизнь практически невозможной. Оно объясняет некоторые чрезмерные реакции, например, тенденцию к суициду. Затем он обратился к Эмме. И также то, почему он последовал за вами. Беньямин страдает тем, что в народе называется синдром добряка. Он высокочувствительный человек. Эмма вопросительно приподняла бровь. Если вы сейчас выйдете к нему и протянете руку, он почувствует ваше эмоциональное состояние. Хуже того, он сам его испытает. Бенни живет жизнью других, и поэтому он должен помогать людям, хочет он того или нет. «Чушь!» «Нет», — заявил Марк, который почувствовал себя уличенным. Слова профессора описывали не только брата, но и его самого. Когда их музыкальная группа распалась, он отлично знал, что происходило в душе его младшего брата, и после начальной фазы влюбленности снова искал с ним контакт. Но к тому моменту Бенни уже не приходил домой, игнорировал все его звонки и даже бросил школу, чтобы больше не иметь никаких точек соприкосновения с Марком. Хаберланд продолжал разговаривать с Эммой и пытался как можно проще объяснить ей сложную медицинскую проблематику. «Я знаю, это отдаёт эзотерикой, но вы наверняка и сами закрывали глаза рукой, например, когда не хотели смотреть жуткую сцену в фильме». Профессор подождал подтверждающего кивка Эммы. «То есть вы, по крайней мере, можете прочувствовать мучение другого человека. Большинство из нас привыкают к тому, что изо дня в день сталкиваются с ужасными картинками. Мы больше не замечаем мерзнущих на улице бездомных и отворачиваемся от пускающей слюни женщины, которая бормочет в метро что-то неразборчивое. После десятого фильма ужасов мы уже не закрываем глаза рукой. Он сделал паузу. У большинства людей чувства притупляются, но Бенни другой. Эмма посмотрела в окно, перед которым брат Марка как раз собирался зажечь сигарету. Его волосы развивались на ветру, и он повернулся к деревьям перед верандой, чтобы защитить пламя зажигалки. «Он не умеет абстрагироваться», — сказал Хаберланд и тоже посмотрел в окно. «Для него все становится только хуже. Когда он проезжает мимо больницы, задумывается, сколько людей там сейчас умирает. Когда он закрывает глаза, представляет себе, что в эту секунду происходит в мире, о чем мы завтра прочитаем в газете. Он видит впавшего в кому ребенка, солдата, которому во время пыток защемили гениталии, Лошадь, которая умерла от жажды во время транспортировки на тунисскую скотобойню. Он не может забыть ничего, что когда-либо увидел, услышал или почувствовал. Хаберланд посмотрел Марку в глаза. Как и вы. Я прав? В комнате потемнело, потому что на небе сгустились тучи. Нет, у меня все не так плохо. У моего младшего брата это всегда было выражено сильнее, чем у меня. Возможно, мне поэтому удалось компенсировать мой синдром добряка своей работой. В отличие от Бенни, со временем он научился вытеснять из памяти самые жуткие картинки. Лучшим доказательством было то, что вскоре он прекратил бегать за братом. Он перепробовал многое, чтобы достучаться до него и вырвать из лап валки. Все было напрасно. Бенни пресек все контакты, так что Марк лишь спустя несколько месяцев узнал о первой попытке самоубийства. После этого он даже ходил в суд по делам опеки, чтобы выяснить, как поставить Бенни под наблюдение, или направить на психиатрическое лечение. Тогда ему сказали, что пока его брат не представляет опасности для других, он может делать со своей жизнью что угодно. Впоследствии Марк всё равно чувствовал себя виноватым, потому что неосознанно слишком рано сдался из-за лени. Тогда с Сандрой ему было бесконечно более комфортно, несравнимо с тем, что его ожидало с Бенни. Птичий крик прервал его мысли. Когда Марк взглянул в окно, его брат уже исчез. «Окей». Тогда как получилось, что этот якобы миролюбивый человек хотел меня убить? Агрессивно спросила Эмма. Марк помотал головой. Бенни не способен на насилие. Да, он выстрелил мне в ухо и, угрожая пистолетом, заставил приехать сюда в лес. Выстрел наверняка произошел случайно, объяснил Марк. Он не хотел никого ранить, он просто не способен на такое. Это не совсем верно, поправил его Хаберланд и снова поднял руку. Поэтому он так долго и находился на принудительном лечении. Как любая лобильная личность, не подвержен невероятным перепадам настроения, которые его просто раздирают. Это как у людей с маниакально-депрессивным психозом. В любую секунду рычаг может переключиться, и вся боль, которую ваш брат впитывал все эти годы, хлынет наружу. Достаточно небольшого толчка, чтобы накопившийся потенциал насилия сработал либо против него самого, либо против других. Вот видите? восторжествовала Эмма и снова взялась за телефон, который Бен, видимо, вернул ей. С нее было достаточно разговоров. Она хотела записать новую информацию на свой автоответчик. Марк проигнорировал боль в голове и затылке и поднялся с подушек. К его удивлению, это удалось ему с первой же попытки. «Окей, профессор», — сказал он и опустил рукав. «Я понятия не имею, что вы мне впрыснули, и, возможно, даже не хочу этого знать». «В любом случае, очень мило с вашей стороны, что вы нам помогли, но сейчас мне нужно идти. К сожалению, у меня нет времени, чтобы обсуждать с вами психологические проблемы моей семьи». Хаберланд внимательно оглядел его, неожиданно по его лицу промелькнула тень грусти, а голос стал тише. «Возможно, вам стоит найти на это время». Порыв ветра ударил в окно, и Марк снова почувствовал понижение температуры, правда, на этот раз никто не открывал дверь. Что вы имеете в виду? Хотя ваш брат и привез вас ко мне, чтобы я обработал вашу рану на голове, но, спросил Марк, но я не терапевт, я психиатр, закончил Хаберланд фразу. Он выглядел постаревшим на несколько лет. Возможно, я помогу вам выяснить, что с вами происходит. Хаберланд подошел к напольной вешалке рядом с письменным столом, снял теплую шерстяную куртку и надел ее. Пойдемте. Обратился он к Марку, словно Эмма и не была в комнате. Прогуляемся с вами.